Вывернул ее рычагом наружу, еще мгновение и хрустнет сустав. Но противник ловко вышел из захвата, присев и вплотную ко мне приблизившись. Нож он выронил, но руку сохранил. Я отопнул нож подальше. Теперь поговорим. Из боксерской стойки ударил двоечкой. Шляпник присел и наскочил на меня, обхватив корпус. Твою мать, бороться будет. Мои боксерские навыки теперь не помогут. Уже падая, я соображал, как вывернуться из борцовского захвата.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 Еще сильнее. Реакции ноль. Вроде и вправду вырубился. Нашел длинную и крепкую обрезь и связал ему руки за спиной. Ткань скользкая, тянется. Ненадежно получилось. Тогда я пошарил в цехе получше и нашел под одним из стволов кусок толстой веревки, больше похожей на судовой фал. Попробовал на разрыв. Канат свежий, не гнилой. Лошади не порвут. Стянул злоумышленнику руки дополнительно веревкой, и чтобы у него не было соблазна ими дергать.